Человек и змея Абхазская сказка Была весна. Крестьяне очищали поля от кукурузных стеблей и сжигали их. Повсюду подымались столбы дыма и краснели язычки огня. Крестьянин, ехавший мимо поля, обратил внимание на невысокое дерево, под которым медленно горела подожженная трава. С верхушки дерева доносилось громкое шипенье. туда забралась, задыхавшаяся от дыма змея. Садник подумал: "На моих глазах гибнет живое существо. Могу ли я пройти равнодушно мимо? Нет, нельзя". Поднявшись на стремена, он протянул змее плётку. Змея переползла на её черенок, соскользнула по рукоятке, очутилась на груди всадника и мгновенно обвелась вокруг его шеи. "Что ты делаешь?" воскликнул испуганный всадник. то, что полагается моей породе. Да и ваша порода не святая. Я хочу тебя ужалить, до того хочется, что прямо челюсть сводит, прошипела змея своему благодетелю. "Хороша благодарность", извлекнул он. "А ты, змея, считаешь себя ещё мудрой? Я должна тебя ужалить, и не могу от этого удержаться". Хорошо, пусть я буду твоей жертвой, ответил всадник. Но всё же для моего утешения разреши спросить первого встречного, благороден ли твой поступок? Змея пошевелила хвостом, чуть-чуть расслабила кольцо и согласилась, решив, что того, кто будет ей перечить, она тоже успеет ужалить и получит двойное удовольствие. По дороге им повстречался бык. Бык терпеливо выслушал жалобу всадника, проглотил жвачку и промычал Когда я был ещё телёнком, то по целым дням не видел своей матери. С утра её угоняли на пастбище, а меня хозяин запирал в хлев. Днём вечером, когда мать возвращалась, и я пытался утолить голод её молоком, хозяин оттаскивал меня и не разрешал приблизиться к матери. Когда я вырос, на меня надели ёрмо, и я должен был выполнять самые тяжёлые работы, а что за это получал? Побои да гнилую солому. От человека не жди добра. Он испокон веку хитёр, зол и готов угнетать всякую тварь. "Но ну, слышишь? Моя правда", прошептала змея. "Позволь спросить ещё хоть одного встречного", возмолился всадник. Змея согласилась. Попала им по дороге большое тутовое дерево. Всадник решил обратиться к нему со своей жалобой. Дерево покачало вершиной, вздохнуло так, что листья зашелестели, и повело такую речь: В моей тени отдыхают проезжие. Но одни из них обрывают листья, чтобы кормить своих лошадей и шелковичных червей, другие сбивают мои сладкие плоды, а мне живётся и вовсе не сладко. На человека положиться нельзя, он всегда подведёт и обидит. "Ну, и правда", снова прошипела змея. довольна мне с тобой возиться сейчас ты узнаешь вкус моего яда всадник уморил змею подождать ещё немного в это время выскочила на дорогу куница и остановилась оглядываясь по сторонам всадник рассказал ей о своём горе хорошо я готова стать судьёй сказала куница но вы так тесно сплелись что я не могу вас даже как следует разглядеть Ты смеялся с змея слезь с человека и немного отползи, и я стану между вами и тогда расскажу, когда змея соскользнула с человека и чуть отползла, куница подскочила и расправилась с ней. Вот тебе за то, что ты нарываешь залезать в дупло и погубить беззащитных детёнышей, приговаривала куница. "Ну а с тебя", добавила она, обратившись ксаднику. "Хватит досады, что ты не поживишь со моей пушистой шкуркой. Ружьё ты с собой не захватил?" А без него у человека руки короткие.